Глава восьмая. Сиена. Понедельник наступает быстрее, чем хотелось бы. Не успеваю я опомниться, как оказываюсь в шумной нью-йоркской пробке в час пик. Лондон тоже считается оживленным городом, но он не идет ни в какое сравнение с переполненными улицами Нью-Йорка. Никогда не привыкну к этому хаосу. Я поднимаюсь по ступенькам метро навстречу ясному сияющему солнцу и направляюсь в кофейню напротив офиса. Воздух, однако, кажется чуть морозным, и эта погода идеально подходит для того, чтобы надеть облегающий черный джемпер с высоким воротом и заправить его в юбку-карандаш. Так мне удается скрыть синяки и ссадины, которые ранее заметила на руке. Я инстинктивно потираю воспаленные участки тела. По крайней мере, гематомы еще в субботу, утром напоминавшие яркие, гневные отметины, начали заживать и утратили свои жуткие краски. Просто незабываемый подарок на день рождения. А высокое горло джемпера скрывает следы от укусов на шее. Первобытное клеймо Келлера. Ожидая, пока мне нальют флэт уайт открываю переписку с Келлером, чтобы отправить утреннее сообщение, и замираю над символами. Он ничего не писал с тех пор, как уехал в субботу утром, и я решаю не навязываться. Но все равно не могу избавиться от мыслей об этом мужчине. Может, мне просто хочется секса? Все выходные мы с Мэдди валялись на диване, смотрели Netflix и поедали попкорн. Все прошло хорошо, я нормально себя чувствовала. В субботу был мой день рождения. Мама даже не отправила свои ежегодные пьяные сообщения, в которых жаловалась на то, что я разрушила ее жизнь своим появлением на свет. Не скажу, что скучаю по ним. Мэдди в курсе, как я отношусь к празднованию день в день, поэтому мы устроили скромный праздник, насладившись небольшим тортом и парой бокалов вина. Она в шутку купила мне чертов свисток для защиты от насильников и перцовый баллончик на случай, если вдруг объявится Джейми, а у меня не будет возможности ударить его по яйцам. Мэдди никогда не разочаровывает и умеет подшутить над любыми серьезными событиями. И справедливости ради она правда меня рассмешила. Она любопытная проныра. Все пыталась выяснить, чем мы занимались с Келлером. Я посвятила ее в кое-какие подробности, чтобы прекратить поток вопросов, но о многом предпочла не распространяться. «Флэт Уайт для Сиены!» — кричит бариста-блондинка, отвлекая меня от телефона. Я улыбаюсь ей, забираю свой утренний энергетический допинг и направляюсь в Крайслер-билдинг, по дороге попивая кофе. Под каблуками хрустят рассыпанные по тротуару янтарные листья. На входе в вестибюль прохладный ветер сталкивается с теплым, и волосы падают мне на лицо. У стойки администратора никого нет. «Черт возьми, я опоздала!» Смотрю на часы. «Без десяти восемь. Я пришла на 10 минут раньше. Фух!» Быстро улыбнувшись хари от жизни радостной секретарши, что-то бормочащей по телефону, шагаю к лестнице. Отдел семейного права всего лишь на пятом этаже, так что я не против подняться пешком, только бы не пользоваться лифтом. Преодолевая не такое большое количество пролетов, умудряюсь запыхаться. Прохожу в офис по ключ-карте, Добираюсь до своего стола и плюхаюсь на вращающийся стул. «Доброе утро, моя прелесть!» Здоровается Дэвид с улыбкой, от которой в уголках его глаз появляются морщинки. «Доброе утро, Дэвид! Вижу, у тебя новая прическа!» Отвечаю я, улыбаясь в ответ. Дэвид быстро стал моим лучшим другом на работе, а впоследствии за пределами офиса. Четыре года назад он в первый же день взял меня под свое крыло. В какой-то момент наш босс, Алан. Запретил нам сидеть рядом, потому что мы слишком шумели и отвлекали друг друга. Мы были неисправимы и галдели, словно соседи в горящем доме. Не поймите неправильно, Давид очень привлекательный мужчина. Это заметит любая зрячая женщина. Высокий, мускулистый. Его изумрудные глаза завораживают, а улыбка сводит с ума. Но он не Келлер. Мы пытались перейти на следующий этап. Пару лет назад одним вечером мы решили как следует надраться, еще и просека на минуточку, и Мэдди предложила нам поцеловаться. У меня нет брата, но ощущение было такое, словно я целовала родственника. Казалось, что все не так, и мы договорились никогда это не обсуждать, мы хотя бы дали друг другу шанс. И ведь из нас получилась бы отличная пара. Сидящий за соседним столом Дэвид кашляет, чтобы привлечь мое внимание, и пододвигает ко мне кружку с дымящимся кофе. «Боже, как мне сегодня нужен кофеин!» «Оу, какой вкус ты взял мне сегодня!» Дэвид никогда не берет мне один и тот же кофе. Он знает, что мне нравится, как он говорит, приторно сладкий и не одобряет мой выбор. «Ну, поскольку скоро Рождество...» У меня не осталось иного выбора, кроме как взять тебе на пробу имбирной латте. Боже мой, спасибо! С чувством благодарю я и посылаю ему воздушный поцелуй. Хватаю кружку обеими руками, и первый же глоток горячего напитка согревает меня изнутри, а по воздуху разлетается аромат корицы. Ёрзая на стуле, он не сводит с меня пристального взгляда. Мэдди писала мне на выходных, начинает он тихо. «Ты в порядке? Я слышала о стычке с Джейми. Ты должна была сообщить мне. Си, ты же знаешь, я бы с удовольствием врезал ему по морде». Его голос выдает беспокойство. Дэвид ненавидит Джейми, и это не секрет. Их история уходит корнями далеко в прошлое. Они вместе работали в юридической фирме отца Джейми, пока Джейми не увел повышение Дэвида у него из-под носа. «Я так жалею, что вас познакомил». «Чёрт, мне очень жаль, что он так поступил. Я бы убил этого придурка за то, что он прикоснулся к тебе, Си». признается он, накрывая мою руку своей. Все хорошо, правда. Я в порядке, просто немного потрясена, и в основном мне стыдно. Я даже не узнаю человека, которым он стал. В пятницу в клубе он смотрел на меня с такой ненавистью, с такой злостью, что я скорее изумилась». Сбивчиво объясняю я. «Ты что-нибудь знаешь?» Почему он так одержим попытками вернуть меня? Он же изменил мне, А значит, не так уж сильно и любил. Я поспрашиваю Си, но подозреваю, что его небольшие проблемы с наркотиками серьезнее, чем мы считали. Он коварный придурок. Просто будь осторожна. Да, папуля. Передразниваю я его, приподнимая бровь. Он откидывает голову назад и хохочет. Господи, Си, ты сейчас назвала меня папулей? Вы оба. «День только начался, а ну заткнитесь и приступайте к работе! Не заставляйте рассаживать вас по разным концам офиса! Снова!» Алан стоит в дверях своего кабинета и укоризненно тычет в нас пальцем. Он смиряет Дэвида взглядом, и мы, ухмыляясь от уха до уха, разворачиваемся к экранам наших компьютеров. «Извини, Алан, я стараюсь не хихикать». Мы слышим, как захлопывается дверь, и Дэвид тут же склоняется ко мне. «Все еще согласна выпить со мной и Мэдди в пятницу?» «Пожалуйста, приходи!» — умоляет он и строит щенячьи глазки. Я не в силах устоять перед его завораживающим, сверкающим изумрудами взглядом и театрально закатываю глаза. «Ох, ну если надо!» Остаток недели пролетает незаметно. Днем я работаю, по вечерам, развалившись на диване с Мэдди, смотрю новый сериал «Хорошие девочки». Примечание «Хорошие девочки» — сериал об американских домохозяйках, которым пришлось связаться с мафией. Конец примечания. И каждый день получаю кучу сообщений с неизвестных номеров с извинениями от Джейми. В среду мне доставляют коробку с сотней кроваво-красных вечных роз и записку. Примечание Вечные розы. Стабилизированные живые цветы, способные стоять до пяти лет без воды и ухода. Конец примечания. Эти розы вечные, как и моя любовь к тебе. Прости. Мы с Мэдди весь вечер их разрезали и складывали в пакет для мусора. Джейми всегда покупал мне красные розы, считая их моими любимыми цветами. Ведь все женщины их любят, как оригинально, но ну, я не люблю. Если бы он потрудился хотя бы спросить, он бы узнал, что я их ненавижу. Папа каждую неделю покупал маме такой букет по дороге домой с работы. И когда он от нас ушел, если кто-то случайно покупал ей розы, она уходила в недельный запой. Наступает пятница. Я, завернутая в полотенце и еще не высохшая, перебираю платье в гардеробе и решаю, что сегодня надеть. Хочется облачиться во что-то черное обтягивающее и сексуальное. Пальцами пробегаюсь по черному коктейльному платью с блестками, на котором все еще висит бирка. Я купила его несколько месяцев назад, чтобы надеть на благотворительный ужин, устраиваемый фирмой Джейми. Но он сказал, что я в нем похожа на стриптизершу. Поэтому я сменила его на длинное красное платье, не желая портить вечер и злить его. Я рьяно срываю бирки, выбрасываю их в маленькое мусорное ведро, кладу платье на кровать, и принимаюсь за прическу и макияж. Стоит только макнуть кисть в баночку с черной подводкой, и в голове возникают мысли о прошлых выходных. Похоже, Келлер не очень-то хотел снова меня увидеть. Ох! Всю неделю воспоминания о его прикосновениях, его мощи, черт возьми, даже о его низком, хриплом, полном похоти, голосе возбуждали меня до чертиков. И чтобы хоть как-то успокоиться, приходилось каждую ночь обращаться к своему фиолетовому другу. Но каждый раз меня ждало разочарование. Нужно просто забыть о нем. Нельзя постоянно фантазировать о мужчине, с которым даже ничего не было. Он не мой и стать моим не может. Сегодня просто необходимо подцепить кого-нибудь и удовлетворить уже свою потребность. Сомневаюсь, что хоть один мужчина будет способен сразить меня, как Келлер. Но имеет смысл хотя бы попробовать. Мэдди входит в комнату, разодетая в пух и прах. Прямые волосы цвета платиновый блонд по прикрывают ей грудь. Естественный макияж подчеркивает высокие скулы, а прозрачный блеск привлекает внимание к пухлым губам. На ней платье оттенка серебристый металлик на тонких брительках, и оно даже почти полностью прикрывает ее ягодицы. Полагаю, большинство платьев в ее случае кажутся экстремально короткими — Из-за того, что она выше ростом, и ноги у нее от ушей. У меня такой проблемы нет. Ставлю просека на туалетный столик, и через тонкий край бокала от легкого удара переливается немного газированной жидкости. Си, до выхода всего полчаса. Давай уложу тебе волосы, предлагает она и, не дождавшись ответа, уже берет фен и расческу. Через 30 минут мы готовы ехать. Платье с блестками сидит как в литое. К нему я выбрала кроваво-красные туфли на каблуках и помаду им в тон. Мэдди заплела пару прядей у лица во французские косички, а остальные завела крупными пышными локонами, желая подчеркнуть контраст между темными корнями и светлыми кончиками. Выглядит непривычно, но сексуально. Сделав быстрое селфи, выкладываю фото на свой аккаунт, блокирую телефон и убираю его в черный кожаный клатч. И хватаю черную шубу. На прошлой неделе было чертовски холодно, а сегодня температура радует еще меньше. «Си, — только что написал Дэвид, — он едет в конечную зону с парой приятелей из спортзала. Я сказала, мы будем там примерно через 20 минут». При упоминании клуба я мгновенно застываю на месте. А вдруг он там? Нет, просто неделю назад конечная зона только открывалась. Владельца ведь не обязательно ходить в свой клуб каждые выходные. Мэдди берет меня под руку. «Если повезет, ты встретишь своего сексуального боксера. Именно этого я и боюсь».